Ну, ему нравились такие слова, и он почти сожалел, что они тут совершенно не подходили. Ничего тяжелого в его новой страсти не было». На итальянской границе таможенный чиновник бегло, взглянув на нее и на ее чемодан, не осматривал вещей. Другой чиновник с любопытством просмотрел ее советский паспорт и показал его своему товарищу. Наташа приготовила было объяснение на немецком языке, которым владела свободно. В России не была с 1941 года должна получить эмигрантский паспорт. Паспорт очень скоро, ей уже обещали, но никакого объяснения не потребовалось. Спросили еще о деньгах, она вынула из сумки свои 25 тысяч лир, сказала, что едет в Италию всего на две недели, едет просто как туристка. Чиновник с улыбкой кивнул головой, и граница прошла благополучно, ни малейшей неприятности». Ею вдруг овладела необычайная радость, то, что она называла «припадками беспричинного веселья». В последнее время после знакомства с Шеллем эти припадки стали довольно часты, хотя ее жизнь всегда была очень тяжела, или именно поэтому. «Ничего хуже прошлого случиться не может. Бог меня не забудет и все мне зачтет». Соседи на нее поглядывали с интересом, глаза у нее блестели все сильнее, она это почувствовала и закрыла их, точно ей стало совестно. «Очень хороша, очень», — подумал молодой литератор, отправлявшийся в Италию с тем, чтобы написать... «Тысячу первую книгу об искусстве эпохи Возрождения». Он поглядывал на Наташу еще с Берлина, до того, как зажгли лампы, и не мог решить, какой у нее румянец – здоровый, нормальный или болезненный, чехоточный. И то, и другое имело свою поэтическую прелесть. Глаза он определил – темно-серого леонского бархата. Но был недоволен этим определением, упорно развивал в себе изобразительную силу. Ресницы просто неправдоподобно длинные. «Какие? Похоже на женщин Лоренцо Лотто», решил он с удовлетворением, хотя сомневался, поймут ли его читатели, они, может быть, о Лоренцо Лотто и не слышали. Точно в театре после антракта Занавес поднялся Над новой, гораздо более яркой декорацией Все стало другое И люди были другие Новые пассажиры развернули свертки с едой И Наташа, немного поколебавшись Сделала то же самое С ней любезно заговорили Она отвечала на ломаном французском языке Все были очень ласковы Очень скромно одетая итальянка предложила ей апельсин. Старик, по-видимому, простой рабочий, спросил, не хочет ли она вина. Ах, какие милые, вообще люди хороши. Были, конечно, скверные, думала она, вспомнив о подземном заводе, но они исключение И больше всего этого не будет. Не будет и чехотки ведь только начало процесса в одном легком. И предложение... Он сделает. Глупое слово предложение, глупое, но какое милое, не может не сделать. В ее глазах все бегали огоньки. Разве он сам себя понимает? Послушаешь, уж такой пессимист и мизантроп, а на самом деле, когда он смеется на него смотреть, Люба, Да на него и всегда смотрят люди. Вот и на вокзале смотрели. Он головой, кажется, выше всех, думала она. Он доволен тем, будто что-то во мне открыл. Остроумие? Зачем он так любит остроумие? Я люблю, но если не слишком много и не очень злое. Тогда в понедельник я ему напомнила поговорку – «Не все шутки сегодня шути, покинь на завтра!» Ему не понравилось, сказал, что есть и другие поговорки «шутка в шутке, а вот Машка в шубке!»